Глава 9. 1. Сохранность их, очевидно, поддерживается в общем противоположными средствами. В частности, сохранение царского строя обеспечивается вводимыми ограничениями. В самом деле, чем меньше полномочий будет иметь царская власть, тем дольше, естественно, она останется в неприкосновенном виде. В таком случае сами цари становятся менее деспотичными, приближаются по образу мыслей к своим подданным и в меньшей степени возбуждают в этих последних зависть. Поэтому царская власть долго удерживалась у молосов, так и у лакедемонин, именно вследствие того, что там она с самого начала была поделена между двумя лицами, а также благодаря тому, что Феопомб ограничил ее различными мерами, в том числе установлением должности эфоров. Ослабив значение царской власти, он тем самым способствовал продлению ее существования, так что в известном отношении он не умолил ее, напротив, возвеличил. Говорят, что это ум ответил своей жене, которая сказала ему, не стыдно ли ему, что он передает своим сыновьям царскую власть в меньшем объеме, нежели сам он от отца. Нисколько не стыдно, так как я передаю ее им более долговечной. 2. Тирании сохраняются двумя прямо противоположными способами. Один из них традиционный, им руководствуется в своем правлении большинство тиранов. Говорят, что в значительной своей части способ этот был установлен периандром каринским Многое такое можно усмотреть и в способе правления у персов. Способствует возможному сохранению тирании то, что уже ранее было нами указано. Один способ состоит, например, в том, чтобы подрезывать всех чем-либо выдающихся людей убирать прочь дороги всех отличающихся свободным образом мыслей, не дозволять сиситий, товариществ, воспитания и ничего другого подобного этому, вообще остерегаться всего того, откуда возникает уверенность в себе и взаимное доверие, не позволять заводить школы или какие-нибудь другие собрания с образовательной целью и вообще устраивать все так, чтобы все оставались по преимуществу незнакомыми друг с другом, так как знакомство создает больше доверия. 3. Далее, нужно, чтобы все люди, пребывающие в городе, постоянно были на виду и проводили свое время перед дверьми своих домов. Тогда им очень трудно будет скрывать то, чем они занимаются. Да и находясь постоянно на положении рабов, они привыкнут быть смирными. И другие меры такого же рода, употребляемые у персов и варваров, подходят для тирании. Ведь все они преследуют одну и ту же цель. Еще нужно стараться устроить дело так, чтобы и не оставалось тайной ничто из того, о чем говорит или чем занимается каждый из подданных, держать соглядатую, вроде, например, бывших в Сиракузах, приводительниц или тех подслушивателей, которых всякий раз подсылал Гейрон туда, где происходило какое-нибудь дружеское собрание или встреча. Опасаясь таких людей, подданные отвыкают свободно обмениваться мыслями, а если они и станут говорить свободно, то скрыть свои речи им труднее. 4. Следует возбуждать среди сограждан взаимную вражду и сталкивать друзей с друзьями, простой народ со знатными, богатых с людьми из их же среды. В виды тирана входит также разорять своих подданных, чтобы, с одной стороны, иметь возможность содержать свою охрану, и чтобы, с другой стороны, подданные, занятые ежедневными заботами, не имели досуга составлять против него заговоры. Примеры этого — египетские пирамиды, посвящение кипселидов — Построение Олимпиона писистратидами, а на Самосе — сооружение поликрата. Все подобного рода предприятия рассчитаны на одно и то же — отсутствие у подданных свободному времени и бедность их. пять Сюда же относится и уплата податей, вроде того, как она была установлена в Сиракузах, где, как оказалось, в течение пяти лет в правлении Дионисия вся собственность подданных ушла на уплату податей. Тиран склонен также вести войны, чтобы подданные не имели свободного времени, постоянно нуждались в предводителе. Царская власть поддерживается друзьями, тиран же свойственно не доверять друзьям, так как именно они, скорее всего, могут осуществить то, чего желают все. 6. Все те признаки, какими отличаются крайняя демократия, свойственны также и тирании Господство женщин в семейном быту, чтобы они разглашали дела своих мужей, и по этой же причине распущенность рабов. Рабы и женщины не злоумышляют против тиранов, напротив, пользуясь благоденствием, те и другие, разумеется, благосклонно относятся и к тираниям, и к демократиям, ведь и демос желает быть своего рода монархом. Поэтому и тут, и там льстецы в почете. В демократиях — демагог, ведь демагог — льстец народа. А у тиранов люди, держащие себя, унижено, а это свойство льстецов. Вследствие этого тирании любят все дурное. ветераны рады, когда им льстят. А этого не станет делать ни один свободный человек, обладающий разумом. Порядочные люди могут проявлять любовь или, во всяком случае, не станут льстить. Плохие же люди способны на все дурное. Клин клином, говорит пословица. Семь. Не сочувствовать ничему возвышенному, ничему свободному свойства тирании. На эти качества притязает только сам тиран. А если находится человек, обладающий высокими чувствами, преклоняющийся перед свободой, то тем самым он лишает тиранию того, что придает ей превосходство и господство. Поэтому таких людей, как способных уничтожить их господство, тираны ненавидят. Тирану свойственно приглашать к своему столу и вообще проводить время больше с иноземцами, чем с местными гражданами. Последние для него враги, а первые не станут его противниками. Вот какими им подобными средствами тиран сохраняет свою власть. Все это средство совершенно низменного характера. 8. Все то, что мы до сих пор рассмотрели, можно, коротко говоря, свести к трем пунктам. Именно тиран стремится к трем целям. Во-первых, вселить малодушие в своих подданных, так как человек малодушный не станет составлять против него заговоры. Во-вторых, поселить взаимное недоверие. тирании может пасть только тогда, когда некоторые граждане будут доверять друг другу. Поэтому тираны — враги порядочных людей, как опасных для их власти. И не только потому, что они не выносят деспотической власти, но и потому, что они пользуются доверием как в своей среде, так и среди других, и не станут заниматься доносами ни на своих, ни на чужих. В-третьих, Лишит людей политической энергии. Никто не решится на невозможное, значит, и на низвержение тирании, раз у него нет на то силы. 9. но указанные три цели направлены все помыслы тиранов. Их можно было бы свести к следующим предпосылкам. Чтобы люди не доверяли друг другу, чтобы не могли действовать, чтобы прониклись малодуши. Вот один способ, посредством которого достигается сохранение тираний. 10. Другой способ – заботиться о мерах, почти противоположных вышеуказанным. Его можно понять на основе того, что сказано об обстоятельствах, ведущих к крушению царской власти. Подобно тому, как один из способов, содействующих ее гибели, заключается в том, чтобы придать царской власти более тиранический оттенок, так спасительные средство для тирании сделать ее скорее похожей на царскую власть, заботясь при этом только об одном – Удержать в своих руках силу, чтобы властвовать над людьми не только желающими этого, но и не желающими Упустив из своих рук силу, тиран потеряет тираническую власть. Но последняя должна оставаться, так сказать, в основе всего. А во всем прочем, он должен исполнять или казаться хорошо исполняющим роль царя. 11. Прежде всего, ему следует заботиться об общественном достоянии, избегать тратить деньги на такие награды, которые возбуждают в народной массе чувство недовольства, когда то, что получается от ее работы и жалкого труда, щедро раздается гетерам, иноземцам, искусникам. Давать отчет в приходах и расходах, как уже и поступали некоторые из тиранов, поступая таким образом, тиран будет казаться скорее не тираном, а домоправителем. При этом нечего беспокоиться о том, что у него может не оказаться денег, ведь верховная власть в государстве в его руках. 12. Однако тиранам приходится пребывать за пределами государства. Им первое даже полезнее, чем оставлять накопленные сокровища, потому что в последнем случае те, на кого возлагается охрана, пожалуй, скорее покусятся на его власть. Эта охрана представляет большую, нежели граждане опасность для тирана во время их отсутствия, так как граждане сопутствуют тирану, охрана же остается в городе. Затем тирану следует поступать так, чтобы было ясно, что подати и денежные взносы взимаются для поддержания государственного хозяйства и на тот случай, если придется употреблять их на военные нужды. Да и вообще он должен являть собой охранителя и казначей их как сум общественных, а не как сумм частных. Тринадцать. Ему следует держать себя не надменно но величественно, вообще так, чтобы встречные не боялись его, а скорее уважали. Достигнуть же этого нелегко, если он внушает к себе презрение. Вот почему тирану следует, если даже он не печется об остальных добродетелях, заботиться все же о воинской доблести и вселять в своих поданных, по крайней мере, такое представление о нем. Не только сам тиран, но и никто из его приближенных не должен позволять себе наглых поступков в отношении кого-либо из подданных, не посягать ни на юношей, ни на девушек. И близкие к нему женщины должны таким же образом вести себя по отношению к остальным женщинам, так как и из-за женской наглости многие тирании пришли к погибели. 14. По части физических наслаждений нужно поступать не так, как поступают теперь некоторые из тиранов, которые не только предаются им с самого утра, причем по несколько дней подряд, но стремятся делать это напоказ перед другими, чтобы на них смотрели с изумлением, как на людей счастливых и блаженных. Нет, тиран должен быть особенно умеренным во всем этом или же в крайнем случае избегать делать это напоказ перед другими, ведь легко подвергается покушению и презрению не трезвый, а пьяный, не бодрствующий, а спящий. 15. Одним словом, тиран должен поступать почти во всем не так, как было ранее сказано. Он должен устраивать и украшать государство не как тиран, а как опекун. Помимо этого, следует постоянно показывать особенное рвение ко всему касающемуся религиозного культа. Если подданные считают правителя человеком богобоязненным и усердным в делах культа, они менее будут опасаться претерпеть от него что-либо беззаконное и реже станут злоумышлять против него, так как он имеет союзниками богов. Однако при этом тиран не должен доходить до проявления глупости. 16. Людей, отличающихся в чем-либо, тиран должен окружить таким почетом, чтобы им и в голову не приходило, будто они могут получить больший почет от свободных граждан. И уделять эти почести должен сам тиран, а наложение кары поручать другим должностным лицам и суду. Общим средством для сохранения всякого рода единодержавной власти служит следующее. Никого в отдельности взятого не возвеличивать, а если уж приходится делать это, то возвышать нескольких лиц, потому что они будут следить друг за другом. Если же все-таки придется возвеличить кого-нибудь одного, то уж во всяком случае не человека с отважным характером, ведь такой человек, скорее всего, способен на самые отчаянные предприятия. Если монарх решит лишить значения того или иного человека, то делать это нужно постепенно и не сразу отнимать у него всю власть. 17. Далее. Воздерживаться от всякого рода насильственных действий, в особенности избегать насилий физических и насилий по отношению к молодежи. В особенности он должен остерегаться поступать так с людьми чистолюбивыми. Ведь легкомысленное отношение к имущественной собственности с неудовольствием переносят люди коростолюбивые, пренебрежительное отношение к их гражданской чести с трудом переносят люди чистолюбивые и порядочные». Поэтому следует либо совсем не прибегать к таким мерам, либо же делать вид, будто тиран налагает такого рода кары по-отечески, а не из чувства презрения. В своих отношениях к молодым людям делать вид, будто он действует под влиянием любовных побуждений, а не средствами власти. И вообще то, что может быть сочтено за бесчестие, он должен искупать предоставлением больших почестей. 18. Из людей, посягающих на жизнь тирана, те самые опасные, и за теми должно наблюдать самым тщательным образом, кто готов отдать свою жизнь, лишь бы погубить тирана. Поэтому следует более всего опасаться тех, кто считает или себя, или близких их сердцу, оскорбленными им. Ведь тот, кто посягает, находясь в состоянии раздражения, не щадит самого себя, как об этом сказал и Гераклит. Трудно бороться со страстью, ибо цена ей жизнь. 19. Так как государство состоит из двух частей, неимущих и состоятельных, то следует внушать тем и другим, что их благополучие опирается на власть тирана и стараться, чтобы одни ни в чем не терпели обиды от других. А тех из них, кто окажется сильнее, тирану следует преимущественно заинтересовать в поддержании его власти, если тирану удастся достигнуть этого, ему не придется ни отпускать рабов на волю, ни разрушать граждан. Привлечение одной из упомянутых частей на сторону власти достаточно, чтобы она стала сильнее тех, кто на нее покушается. 20. Было бы излишним подробно говорить обо всем этом. Цель ясна. Он в глазах своих подданных должен быть не тираном, а правителем и царем, не грабителем, а опекуном. Он должен вести скромный образ жизни, не позволять себе излишеств, знатных привлекать на свою сторону своим обхождением, а народом руководить при помощи демагогических приемов. Неизбежным следствием этого является не только то, что управление тирана будет прекрасным и завидным благодаря тому, что он будет властвовать над лучшими, а не над принижаемыми, что он не будет никогда возбуждать ненависти и вселять страх, но и то, что власть станет долговечнее, и, наконец, и сам тиран в своем нравственном облике предстанет человеком либо, безусловно, склонным к добродетели, либо стоящим на полдороге к ней, человеком не негодным, а негодным только наполовину. 21. И все же олигархии и тирании более кратковременные виды государственного строя. Дольше всего сохранялась тирания в Сикионе, тирания потомков Арфагора и самого Арфагора. Она длилась сто лет. Причина та, что они обращались с подданными кротко, во многом рабски подчинялись законам, далее то, что к оказавшемуся человеком воинственным, не относились с презрением, и, наконец, то, что они своими заботами, подобно демагогам, во многих отношениях расположили народ в свою пользу. По преданию, Крисфен увенчал венком того судью, который отказался признать его победителем, а некоторые добавляют даже будто стоящие на площади статуи, изображая того, кто вынес такое решение. И о Песестрате также рассказывает, будто он, вызванный на суд ареопага подчинился. 22. На втором месте стоит тирании Кипселидов в Каринфе. Она продолжала 73 года и 6 месяцев. Кипсел был тираном 30 лет, Периандр — половиной Псамитих, сын Горга — 3 года. Причина и здесь та же. Кипсел был демагогом, Прожил все время своего правления без стражи. Периандр же был, хотя и настоящим тираном, но человеком воинственным. 23. Третья тирания Писистратида в Афинах. Правда, она была с перерывами. Писистрат во время своей тирании два раза подвергался изгнанию, так что из 33 лет только 17 приходится на его тиранию, 18 на тиранию его сыновей, а всего, значит, 35 лет. Из остальных тирании Гейрона и Геллона в Сиракузах. Однако и она продолжалась немного лет, в целом восемнадцать. гелон был тираном семь лет, а на восьмом году скончался. Гейрон правил десять лет. фросибу на одиннадцатом месяце своего правления был изгнан. Но большая часть всех тираний была совсем кратковременной. Теперь нами сказано почти все о причинах крушения и о средствах сохранения как республиканских, так и монархических устройств. Глава 10, 1. В государстве Сократ говорит о государственных переворотах, но неудачно. Так он не посвящает особого изложения вопроса о переворотах в государствах с наилучшим и первым государственным строем. Он выдвигает в качестве их причины то, что вообще нет ничего неизменного, но все изменяется в течение определенного периода. В основе этих изменений лежит будто бы отношение чисел, именно отношение четырех к трем, которое, будучи скомбинировано с пятеркой, дает два гармонических сочетания, иными словами, когда число этой фигуры будет кубическим. Природа, считает он, в известное время производит на свет людей, негодных и не поддающихся никакой культуре. Возможно, что в данном случае он и не совсем не прав, так как в самом деле могут оказаться такие люди, которых воспитание бессильно сделать дельными людьми. Но спрашивается, почему это обстоятельство должно служить особой причиной государственных переборотов предпочтительно в тех государствах, строй которых он называет наилучшим, а не во всех остальных, да и вообще не во всем том, что возникает. 2. И если время есть главная причина, в силу которой, по его словам, все изменяется, разве не должно изменяться в течение указанного промежутка все, даже не одновременно возникшее, так что, например, если что-либо возникло за день до наступления изменения, разве оно не должно изменяться? Кроме того, разве этот строй должен непременно смениться лаконским? Ведь столько раз все виды государственного устройства сменяются видом противоположным, а не ближе всего к ним стоящим. То же самое можно сказать и относительно всех остальных государственных переворотов. «Лаконский строй», говорит он, «переходит в олигархию, олигархия в демократию, демократия в тиранию». Но бывают изменения обратного порядка. Например, демократия переходит в олигархию, и при том чаще, чем в монархию. Три. «Относительно тирании Сократ не говорит, испытывает ли она вообще изменения или не испытывает. А если испытывает, то по какой причине в какой вид переходит». Умолчание обо всем этом объясняется тем, что ему не так просто было рассуждать об этих вопросах. Здесь нет ясности. По его мысли, тирания должна перейти в первый и наилучший вид государственного строя, ибо только в таком случае получились бы непрерывности круг. Но ведь и тирании переходят иногда в тиранию же, как, например, тирания в Сикионе от Мирона перешла в тиранию Клисфена, либо в олигархию, как, например, тирания Антелионта в Халкиде, либо в демократию, как тирании семьи Геллона в Сиракузах, либо в аристократию, как тирания Харилая в Лакедемоне, тоже и в Карфагене. 4. Также олигархия может перейти в тиранию, как это произошло с большей частью древних олигархий в Сицилии, где олигархия в Леонтинах перешла в тиранию Панетия, олигархия в Геле в тиранию Клеандра, в Риге в тиранию Анексилая. То же самое и во многих других городах. Нелепо также мнение, будто переход в олигархию объясняется тем, что люди, стоящие у власти, коростолюбивы и любостяжательны, а не тем, что люди, немного превосходящие других в имущественном отношении, считают несправедливым, чтобы ничего не имеющие пользовались в государстве равными правами с теми, кто владеет собственностью. Во многих олигархиях не только не позволено заниматься прибыльными делами, но последние даже воспрещаются соответствующими законами, тогда как в Карфагене, где строй демократический, граждане занимаются прибыльными делами и до сих пор изменения государственного строя там нет. 5. Не менее нелепо и утверждение, будто олигархическое государство состоит из двух – государство богатых и государство бедных. Почему это должно быть скорее в олигархии, нежели в лакедемонском государстве или в каком-либо ином, где не все владеют равной собственностью или не все являются одинаково доблестными мужами? И все-таки, несмотря на то, что никто не стал беднее в сравнении с тем, чем он был раньше, олигархии переходят в демократии, раз неимущих становится больше. И наоборот, демократия переходит в олигархию, если состоятельные получают перевес над народной массой, и последнее упустят это из виду, а первое это учтут. И между тем, как многие причины вызывают государственные перевороты, Сократ указывает только одну — Именно будто бедняками становятся вследствие распутной жизни и беря деньги под большие проценты, словно с самого начала все, либо большинство, были богатыми. 6. Все это ошибочно. Однако, если потеряют свое состояние какие-либо из властимущих, тогда они стремятся к новшествам в государственном строе. А если кто-либо из остальных, то из этого никаких важных последствий не происходит, да и в первом случае государственный строй отнюдь не переходит предпочтительно в демократию, нежели в какой-нибудь иной строй начинают распре распри, и производят государственные перевороты те, кого не допускают к государственным должностям, кого обижают и оскорбляют, если они даже не расточают своего имущества, вследствие того, что позволено поступать по их желанию, что объясняется, по его словам, чрезмерной свободой. Вообще, невзирая на то, что существует несколько видов олигархии и демократии, Сократ говорит о происходящих в них переменах так, как будто есть только один вид той и другой. Книга шестая, глава первая, один. Выше сказано о различных видах совещательной, то есть верховной власти в государстве, об устройстве государственных должностей и о судебных установлениях, какое к какому государственному строю подходит. Также о крушении и сохранении видов государственного строя, то есть от чего то и другое зависит и какими причинами обусловливается. Вследствие того, что существует несколько видов как демократии, так и остальных государственных устройств, целесообразно рассмотреть также и то, что по отношению к ним ранее было оставлено нами в стороне, и определить для каждого строя свойственное ему и наиболее полезное устройство. 2. Мы должны будем также рассмотреть и возможные соединения всех способов устройства, названных выше установлений. Соединениями их создаются скрещения различных видов государственного строя. Так что получаются аристократии с олигархическим оттенком и политии с демократическим. Под соединениями, которые надлежит рассмотреть, но которые по настоящее время еще не были рассмотрены, я разумею, например, следующее. Если совещательный орган и выборы должностных лиц устроено олигархически, судебные же учреждения – аристократически, или если эти последние совещательный орган олигархически, а выборы должностных лиц – аристократически, или как-нибудь по-иному не все стороны государственного строя будут устроены в соответствии с его основным характером три какая демократия подходит к какому государству равно как и для какого население подходит какая олигархии и какое из остальных государственных устройств для каких государств оказывается полезным об этом сказано раньше При этом должно стать ясным не только, какой из этих государственных устройств оказывается наилучшим для государств, но и каким образом следует устанавливать на практике и эти, и остальные виды государственных устройств. Вот об этом мы вкратце и поговорим теперь. Начнем прежде всего с рассмотрения демократии. Вместе с тем выяснится и струи, противоположной ей, именно тот, который некоторые называют олигархией. Четыре. При такого рода исследовании мы должны принять в соображение все отличительные свойства демократии и все то, что признается неотъемлемыми принадлежностями демократического строя, так как из соединения всего этого и получаются отдельные виды демократии, и таких видов не один, а несколько, и притом различных. Много различий видов демократии объясняются двумя причинами. а первой из них мы говорили ранее. Это то, что народ бывает различным. В состав народной массы входят земледельцы, с другой стороны ремесленники и паденщики. Если к первым присоединить вторых, а к третьим, в свою очередь, обоих первых, то различие получится не в том, что демократия станет лучшей или худшей, а в том, что она будет не одной и той же. пять Вторая причина та, о которой мы говорим теперь. А именно те особенности, которые отличают демократию, которые считаются присущими этому строю, будучи так или иначе соединены, ведут к изменению демократии. В одном случае в демократию перейдет меньшее количество присущих ей особенностей, в другом – большее, а в третьем – все они. Полезно знать каждую из этих особенностей на тот случай, если бы кто-нибудь пожелал практически устроить новый вид демократии или внести в демократию те или иные исправления. Ведь те, кто создает тот или иной вид государственного строя, стремятся объединить в каждом из них все присущие ему особенности в соответствии с его основным началом. Но они поступают в данном случае ошибочно, как на это было указано ранее, в рассуждении о крушении и сохранении государственных устройств. Теперь мы скажем о том, что требуется от различных государственных устройств, об их характере и целях. 6. Основным началом демократического строя является свобода. По общепринятому мнению, только при этом государственном устройстве все пользуются свободой, ибо к ней, как утверждают, стремится всякая демократия. А одно из условий свободы – по очереди быть управляемым и править. В самом деле, основное начало демократического права состоит в том, что равенство осуществляется в количественном отношении, а не на основании достоинства. Если справедливость в этом, то, разумеется, верховная власть принадлежит народной массе, и то, что решено будет большинством, должно считаться решением окончательным и справедливым. Все граждане, говорят, должны пользоваться равными правами, так что в демократиях неимущие оказываются обладателями большей власти, нежели состоятельной. Ведь они составляют большинство, а верховную силу имеет решение большинства. Семь. Итак, одним из признаков демократического строя, по признанию всех сторонников демократии, является свобода. Второе начало – жить так, как каждому хочется. Эта особенность, говорят, есть именно следствие свободы, тогда как следствие рабства – отсутствие возможности жить, как хочется. Итак, это второй отличительный признак демократического строя. Отсюда уже возникло стремление не быть вообще в подчинении. Лучше всего ни у кого. Если же этого достигнуть нельзя, то, по крайней мере, хотя бы поочередно. И в данном случае это стремление совпадает с началом свободы, основанным на равноправии. 8. Исходя из этих основных положений, из такого начала мы должны признать демократическими следующие установления. Все должностные лица назначаются из всего состава граждан. Все управляют каждым, в отдельности взятым, каждый – всеми, когда до него дойдет очередь. Должности замещаются по жребию, либо все, либо за исключением тех, которые требуют особого опыта и знания. Занятие должностей не обусловлено никаким имущественным цензом или обусловлено цензом самым невысоким. Никто не может занимать одну и ту же должность дважды, за исключением военных должностей. Все должности, либо те, где это представляется возможным, краткосрочны. Судебная власть принадлежит всем, избираются судьи из всех граждан, и судят по всем делам и, по большей части их, именно по важнейшим и существеннейшим, как то по поводу отчетов должностных лиц, по поводу политических дел, по поводу частных договоров. Народное собрание осуществляет верховную власть во всех делах. Ни одна должность такой верховной власти не имеет ни в каком деле или, в крайнем случае, имеет ее в самом ограниченном круге дел. Или же в главнейших делах верховная власть принадлежит совету. 9. Совет Наиболее демократическое из правительственных учреждений там, где нет средств для вознаграждения всем гражданам. В противном случае это учреждение утрачивает свое значение, так как народ, получая вознаграждение, сосредоточивает в своих руках решение всех дел. Об этом сказано было ранее в предыдущем рассуждении. Следующей особенностью демократического строя является то, что все получают вознаграждение. Народное собрание, суд, должностные лица, или же, в крайнем случае, должностные лица, суд, совет, обычные народные собрания, или из должностных лиц те, которые должны питаться совместно. И если олигархия характеризуется благородным происхождением, богатством и образованием, то признаками демократии должны считаться противоположные свойства, то есть безродность, бедность и грубость. 10. Что касается должностей, то ни одна из них не должна быть пожизненной, если какая-нибудь остается таковая по причине какого-нибудь давнишнего переворота, то следует лишить ее значения и замещать ее уже не путем выборов, а по жребию. Это и есть общие признаки, характерные для демократии. На основании справедливости, как она понимается с демократической точки зрения, а именно наличие у всех равной по количеству доли, получается тот строй, который признается демократическим по преимуществу, и возникает демократическое государство. Ведь равенство состоит в том, чтобы неимущие ни в чем не имели большей власти, чем состоятельные, чтобы верховная власть принадлежала не одним, но всем в равной степени по количеству. Таким способом, думают они, в государстве осуществляется равенство и свобода. 11. Но здесь возникает вопрос, каким же образом это равенство может быть достигнуто? Следует ли имущественный цен 500 лиц распределить между тысячью, так чтобы эта тысяча могла уравняться в своих правах с 500? Или не следует устанавливать равенство таким способом, но распределив таким же образом, взять затем поровну и из числа 500, и из числа 1000 и передать в их руки выборы должностных лиц и суда? Будет ли такого рода государственное устройство самым справедливым, согласно демократической справедливости, или, скорее, справедливейшим будет государственный строй, считающийся только с народной массой? Ведь сторонники демократии утверждают, что справедливо то, что будет решено большинством, а сторонники олигархии считают справедливым решение, которое будет вынесено теми, кто владеет большей собственностью, потому что, по их мнению, выносить решение следует руководствуясь размерами собственности. 12. Но и в том, и в другом случае мы имеем дело с неравенством и несправедливостью. Если признавать решение меньшинства, то получится тирания, ведь, коль скоро один человек будет обладать большей собственностью, чем остальные состоятельные люди, то, согласно олигархической справедливости, этот один только и должен властвовать. Если же признавать решение численного большинства, то справедливость также будет нарушена при конфискации имущества богатых, находящихся в меньшинстве, как и сказано ранее. Итак, чтобы достигнуть такого равенства, которое нашло бы признание с точки зрения тех и других, следует искать его в тех определениях, какие дают и те, и другие понятию справедливого. В самом деле, они утверждают, что постановления большинства граждан должны иметь решающую силу. 13. Пусть будет так, хотя бы и не с общей точки зрения. Но вследствие того, что государство состоит из двух частей, богачей и бедняков, Если оказались согласными решению тех и других или большинства тех и других, то это и будет иметь решающее значение. Если же будут приняты противоположные постановления, то решающее значение должно иметь постановление большинства и тех, чей имущественный цен выше Например, первых — 10 человек, вторых — 20. Одно постановление принято шестью из числа богатых, другое — 15 из числа менее состоятельных. К беднякам присоединились четверо из числа богатых — К богачам пятеро из числа бедных, на чьей стороне окажется после произведенного подсчета тех и других перевес имущественного ценза, постановление этой стороны и должно иметь решающее значение. 14. Если же получится равное число, то следует отнестись к такому затруднению так же, как к тому, какой бывает теперь, когда в народном собрании или в суде голоса делятся поровну. Приходится решать дело либо жребием, либо каким-нибудь другим подобным способом. Хотя и весьма затруднительно найти истину в том, что касается равенства и справедливости, все же это легче, чем заставить согласиться с собой тех, кто имеет возможность опереться на какое-либо превосходство. Ведь более слабые всегда стремятся к равенству и справедливости, а сильные нисколько об этом не заботятся.